он с пути и побежал в терем. На лестнице никакого стража не было вовсе, и в княжескую светлицу богатырь ворвался невозбранно, но тут в нос ему шебанула страшная вонь, будто не ко владыке многоборья жихрь пожаловал, а в несчастное село, где погуляла коровья смерть. Князь Жупилки пуче сера лежал на столе, в небольшом гробу, скрестив на груди связанные на всякий случай трепится и ручки, личика у князя стало от смерти жёлтенькое, носик востренький. Даже жалко было смотреть постороннему человеку, незнакомому, на своё счастье с жупилом. Над гробом превозмогая смрад, убивалась книгиня абсурда она слегка колотилась покатым лобиком о край домовины и задавала воющим голосом покойнику напрасные и безответственные вопросы на кого именно он её покинул и чего ему на белом свете не хватало по лавкам вдоль стен светлицы сидели ближние слуги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 у заколим коня любимого, слуг верных туда же метнём. Он ведь и в костяных лесах без советника, например, не обойдётся. Верные слуги и соратники покойного мигом устали завывать по князю и заголосили по себе, в том смысле, что верные-то не верные, неверные, но не до такой же степени. О, какие вы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 это вроде князя, только мелкий дочернявый, да то складывают высокую и просторную поленницу из духовитых смолиных дров, помещают покойника в белом свивальнике на вершину, потом хором плачут и факел подносят, а любимая жена радже жон они против нашего по многу держит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 Ну про книгу он, конечно, приврал, поскольку прочитать её не смог, а любовался одними картинками. На картинках же никаких костров вовсе не было. Ещё чего? Зарала вдавится, и слёзы у неё тут же высохли, как вода на раскалённой плите. Яг батюшке своему гонца послала, он сюда войско приведёт и всех вас казнит за меня. Ой! испугал сожихарь. Не надо нам сейчас войны. Ученим по-другому. Нужно у покойника вынуть чрева и мозги. Я покажу, как это делается. Да и засушить на веки вечные. Ты бы ушёл отсюда, ваше богатерство, мягко сказал Карипан.